Врач не сказал, что ему повезло. Еще пара дюймов влево, и оказалась бы вспорота бедренная артерия. И стек бы кровью прямо там, в проулке. Прикоснулся к лицу в бинтах и пластырях. Состояние больной нервной чуткости, как после только что проигранного матча в НФЛ. Марс стоял рядом с раненой рукой на перевязи. «Ну да ладно, живы и хорошо».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 Не замечая никого вокруг, он подался к обернутому простыней телу Бримера и, глядя на него сверху вниз, поднес руку ко рту. Послышались сдавленные, сухие рыдания. Все молчали, пока Нэтья не взял себя в руки, яростно вытерев глаза рукавом. Он взглянул на Декера и Марса и только теперь заметил их раны. ба Я слышал, он и вас двоих чуть не укокошил!» «Почти», — сказал Декер.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 но ну, а данные экспертизы увязывающие его с местом преступления были так или иначе сфабрикованы найти поглядел недоверчиво отпечатки пальцев и днк на месте преступления такое может быть подделкой в принципе подделать можно все ответил Деккер. чертовски непросто покачал головой найти было бы желание кому бы понадобилось подставлять мэрила хокинса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 «Просто мы смотрели на него под неправильным углом». «Ты хочешь сказать, что мы должны начать буквально с нуля?» – спросил Нетти. декер вытащил из кармана флешку и положил на ладонь. «Начать надо вот с чего». Он посмотрел на тело Салли Бример. «Потому что мертвые заслуживают ответов. И иногда даже больше, чем живые».